Глава третья Ресторан «Русалка» находился на окраине правобережного района, почти за пределами города у набережной. Место в целом неплохое, лес вокруг, вид на реку. Можно даже на берегу посидеть, там тоже были столы. С набережной ярко светили фонари, небо на западе окрасилось красным. Солнце почти зашло. Дорого здесь. Место считалось престижным, принимали только по записи. Ну или надо было знать руководство ресторана. Впрочем, если руководство ресторана знало тебя, то можно приземлиться здесь без всяких проблем. Так что нарядился в костюм, ведь в Адидасе туда не пускают. И поехал, захватив с собой Денчика. Машины на парковке дорогие. Есть два «Мерса», один совсем старый, другой поновее, шестисотый, но уже побывавший в аварии. Кстати, единственный в городе, пока не появился, Веселовский. Также были джипы разных марок, есть американские европейские седаны, и даже «Мустанг». Правда, жизнь эту тачку изрядно помотала. Ну и БМВ на месте, на котором возили Александрова-старшего, и с ним два джипа-охраны, «Крузаки». Черной 70-й серии и темно синяя сотка, которые начали делать в прошлом году. Ну, раз машина младше пяти лет, то ценник на нее должен кусаться, ведь покупали ее явно в салоне. Совсем новая тачка, это даже видно по кузову. Я остановил морковника рядом с БМВ. Ко мне тут же торопливо направились два бритоголовых крепких паренька из охраны ресторана. Пандов у них много, у каждого из уха торчал звуковод, скрученный как провод у телефонной трубки. Но едва они поняли, что я знакомый Александрова, как сразу отстали, и пошли докапываться до какого-то быка в спортивном костюме, еще и приехавшего на девятки. Ну, а чего он хотел, здесь даже атаман не быкует, ведет себя прилично, место обязывает. Александров-старший сидел в салоне БМВ, разговаривал по телефону. Не по мобиле, у него, похоже, дорогой спутниковый аппарат, видный чемоданчик. Денег такой телефон жрет немерено. Заметив нас, промышленник наскоро попрощался и отключился. Но поздороваться не успели, рядом с ним затормозила черная «Волга», приподняв пыль. На первый взгляд обычная машина, но движок у нее довольно мощный, судя по звуку. Да и насколько я знаю, у таких автомата не механика. Непростая эта машинка, а КГБшная догонялка. 31-я еще на ходу. Чекистам в провинции ничего новее пока не покупали, гоняли на всем старом еще советском. Наверняка где-нибудь в Москве купили оперативникам новый форт. Эту точилу отправили сюда, чтобы работала, пока не развалится. По следам на корпусе видно, что газ пережил не один ремонт, но машинка еще бегает, и бегать должна неплохо. Полковник Иванов сидел позади. Он вылез, силой захлопнул дверь, что-то сказал водителю, и тот уехал. Похоже, чекист трезвый, поэтому говорить будет вежливо. Про эту же тачку он как-то говорил, кстати. Вот мы встретились вчетвером. Денис встал чуть в стороне, а остальные шли в мою сторону. Алексей Матвеевич, Иванов, подошел первым и протянул мне руку. А я тут тоже решил поужинать вечерком. Только ужин здесь стоит больше, чем моя получка за месяц. Ну, с такими друзьями иногда можно и в ресторанчик сходить, Валентин Сергеевич, произнес я с усмешкой. «Да, Илюха — человек щедрый, правда, очень редко». Иванов засмеялся. «По праздникам только и далеко не всегда». Александров подошел ближе и обдал нас дорогим одеколоном. Он будто вылил на себя чуть ли не полбанки. Взгляд уставший у человека явно недосып. «Если что, это не взятка, Валька!» — пошутил он, мусоля сигарету во рту. Запах табака перебил даже одеколон. А просто встреча в приятном месте. кормит здесь неплохо, если никто не возражает, само собой. «А мне-то чего возражать?» — сказал я. «Уже и так все косятся, думают, кто я такой, раз знаю больших людей. Глядишь, и знакомиться подойдут». И правда, все на нас смотрели, некоторые с террасы аж вытягивали шеи потому что интересно им было, что такое происходит. И лицо новое видит, и удивляется, что я запросто говорю с приехавшим из Питера богачом и местным крутым чекистом. Брата моего знать могли, но меня еще нет. Веселовский об этом узнает, само собой, но знать он будет только то, что все видят, а видят они очень мало. Иванов здесь не просто так, он же нас свел, тоже что-то планирует» но, зато может подсказать дельного и немало. Вот только, когда мы говорили про нашу проблему, тон то Александрова стал жестче. Никто не имел в виду стрельбу. Бандиты постоянно стреляют. Я развел руками. Чуть ли не каждый день. Многовато, конечно, их полегло. Но зато по чистой случайности там оказались и шантажисты. Нам же это на руку. «А теперь ищут, кто по ним стрелял», — добавил Иванов мрачным голосом. «Сами и стреляли, конечно. Но пусть ищут. Может, даже найдут, кого надо. Но то, что я и обещал, выполнил. До парня уже никто не докопается. Хвостов нет, твердых доказательств тоже. Что насчет остального?» Александров посмотрел на меня, потом на сына, который мялся в сторонке. Потом на чекиста и шумно выдохнул. Я свое слово держу. Обсудим. Он показал на ресторан. Там ушей меньше. Поедим заодно. Прошли на второй этаж, и, несмотря на то, что снаружи людей было много, внутри большая часть столов пустовала. Официанты в липоватых бело-синих костюмах с кружевами проводили нас завальный стол, накрытый белой скатертью. Сидеть предлагалось на кожаном угловом диване или в креслах, очень удобных на вид. Приземлился на диван, развалился поудобнее. Александров с Ивановым сели напротив, внимательно меня разглядывая. Денис примостился где-то в сторонке, молчком, не разговаривал. Появился официант, Александров-старший просто махнул рукой и поморщился, мол, принеси чего-нибудь, не мешая разговору. Такие просьбы никого в ресторанах не удивляли и через несколько минут принесли бутылку водки в большой чаше, заполненной кусками льда. Без бухла не обходится ни один разговор в эти дни, особенно с богатеями и комитетчиками. Думал, еще в сауну придется ехать. У Александрова зазвонила мобила, он поднялся и отошел, прижимая телефон к уху, а второе закрыл пальцем. Музыка играла громко, но какой-то непривычный здешним местам джаз. За столик неподалеку сели два парня. У одного вид бандитский, у второго излишне слащавый. Он еще в белом пиджачке. Морды знакомые, значит, пересекался с ними в первой жизни. Но где, пока не помню. музон какой какое-нибудь поставь!» Рявкнул тип в белом пиджачке в сторону стойки. «Нормально, только сделай!» Официанты продолжали приносить блюда. Раз тематику у ресторана водная, то приносили только рыбу и морепродукты. Притащили черную икру, красиво разложенную по большим ложкам с фигурными черенками, на блюдах со льдом. Принесли уху из разной рыбы и передо мной поставили фаршированного карпа. А потом добавили еще водки, будто Александров сегодня решил крепко отметить избавление от угрозы. «Все дорого-богато, короче». Ну и явно готовили все заранее к назначенному часу. «Вот это сначала попробуй», — посоветовал Денис, показав на блюдо с икрой. «Здесь крутая, пробовал уже. И краба принесут потом». Э, «Неплохо кормят капиталистов», — пошутил Иванов, разглядывая еду. «Я же тебе давно говорил, в бизнес одевалька», — отрезал вернувшийся за стол Александров. А ты остался в комитете своем. Вот и ешь теперь макароны с килькой. Как в старые времена. Промышленник тяжело уселся и выдохнул так, будто у него с плеч свалилась гора. Может, и правда свалилась, просто он расслабился только сейчас. «Ну, вообще, я думал», — продолжил Александров, «что придется Дениску отправлять куда-нибудь подальше отсюда». «Конечно, здесь, как все вышло бы наружу, меня бы с говном сожрали, но как-то все-таки удалось вывернуться». Братва не поделила многое. Спокойно сказал я, пододвигая и круг себе поближе. «У всех группировок друг к другу претензии, и все друг другу не верят, ждут подставы. Вот и сейчас так же вышло, совпало, что все друг другу не поверили». «Ладно, мужики, что там у нас по нашему общему другу?» потому что мне подсказали, что он меня подставить хочет. И ждать, когда он еще чего-нибудь учудит, совсем некогда». «И может учудить», — Иванов заткнул салфетку за воротник рубашки. «Так вот, Илюха обещал, пусть и говорит, а я добавлю, если надо будет». «Зачем он приехал?» Чекист тоже мутит свою схему, потому что чувствует угрозу от Веселовского. Явно всех достал приезжий банковский сотрудник, одни проблемы у него. Короче, здесь в области, пока я не выкупил несколько разорившихся точек, хриплым голосом начал Александров. К добыче редкоземельных металлов присосалась китайская ОПГ, да и к остальной добыче тоже. И в Якутии, где у меня комбинаты не то же, как у себя дома ходят. Китайцы, я напряг память. Мелкая банда или это кто-то из Атамановских? Не, -э, замотал головой Иванов. У китайцев здесь большой бизнес, как оказалось, и группировка крупная. Но о них мало кто слышит. Считай, пахан у местных китайцев вообще сидит в Харбине. Здесь только его представитель, хозяин, который всем и командует. Не отсвечивают лишний раз. Кое-что слышал? Я задумался. Но они только с другими китайцами работают, насколько помню. В местный бизнес вообще не суются. И крышуют только самих китайцев. «Вот-вот», — полковник закивал. «Они хитрые, глазки избегают. С местной братвой закарифанились. Дела совместные делают. За территорию с ними не воюют никогда». В прошлом году, вот только если слышал, они с бандой Джабраилова не поделили несколько составов с лесом и нефтью, вот и стрелялись. Чечены в итоге замочили предыдущего хозяина. Но пахан китайский с ними замирился, прислал нового. Но ножи против друг друга точат. Как интересно. Наверняка китайцы обиду не забыли. Я еще вспомнил об общаке, который пытался забрать убитый мент Зиновьев. Юаней там было много, вполне мог быть какой-то совместный бизнес. «В основном мочат или пиздят только других китайцев», — добавил Александров. «Те на них не жалуются». «А пожалуются, но ну, толку-то от этого. Че, в ментовке много кто понимает, что там китайцы лопочут. Вот сами в своем соку и варятся». «Вот именно», — подтвердил Иванов, хлебая уху. У них свои обменники, свои банки ручные. Свои схемы обнала. Проституция в обе стороны через границу, через их руки идет. Ну и главный доход — контрабанда. Лес, нефть, цветмет, редкоземельные металлы. Он кивнул на Александрова. Много чего еще к ним идет. Ну, понятная схема. Я кивнул, присматриваясь к тарелке «сухой». Местная братва ворует, а китайцы возят к себе. Тема понятная, все довольны, кроме страны, у которой все это тащит. И братве это удобно, они же всех местных знают, включая власти, таможню и ментов. Вот с ними поэтому китайцы и делятся. Рисков мало, прибыли много. Вот и не воюют. Разбираешься в теме, чекист продолжил есть. И Веселовский в этом цирке участвует. «Ага, со зрителей сразу в акробаты полез», — едким тоном заметил Александров. «Хочет в этом блядом цирке стать главным клоуном». Он уже раскраснелся, потому что водку пил как воду, но голос, что характерно, совершенно трезвый, только материться больше стал. В зале играл блатняк, та парочка знакомых мне людей, сидящих неподалеку, выделывалась перед официантом. Требовали принести что-то, кроме рыбы, но ничего такого в меню не было, кроме орешков к пиву. Схемка в моей голове понемногу росла. Есть китайцы, есть наши родные бандиты. Есть линейный отдел железнодорожной милиции, который может помогать вывозить всю эту контрабанду в Китай по железной дороге. Но эта схема только в Бикетовске. Мы видим часть, потому что начиналась цепочка раньше и продолжалось за границей. Вот Веселовский, продолжил Александров, хочет войти в этот бизнес с головой. Даже неизвестно, это банк придумал или это его личная инициатива. Но контакты у него есть, и с китайцами, и с братвой, и с ментами линейного отдела. Оформляют фирмы Однодневки, банкам в этом помогает подают фиктивные декларации, делают отчетность, а по факту по железке вывозят совсем иное. Ну и таможни приплачивают, чтобы смотрели документацию не так внимательно. «Правда, у линейщиков проблемы», — произнес Иванов с намеком, глядя на меня. От себя добавлю, что зимой один капитан вдруг поскользнулся на лестнице у магазина, куда ходил с заводкой, и помер, свернул шею. Вроде несчастный случай, но коллеги всполошились. Я думал быстро. Мыслями все возвращался к запертым банковским ячейкам. А что если менты подумали, что тот капитан, их коллега по теневому бизнесу, умер не случайно? Не просто так об этом упоминает Иванов, любитель сложных намеков. И убитый продажный опер Зиновьев мог не только держать общак группировки, но и ввести бухгалтерию для коллег. Он приторговывал наркотой сам, но его сообщники из линейного отдела могли быть в доле. Да и найденных денег было много. Столько на мелкой торговле дурью не сделаешь. Большой бизнес они устроили, оказывается. Больше, чем нам было известно в первой моей жизни. И он вполне мог упрятать в ячейку свои записи и данные. Это компромат, и если есть там какие-то схемы от Веселовского, то и от него тоже. Зиновьев и его подельники могли опасаться, что Веселовский их потом зачистит, и решили обезопаситься. Но тут вмешались мы и поломали им всю схему. Вот и ищут крайних, при этом подозревают друг друга». Пока что безопасник на Марсе ищет концы, а заодно продолжает прессовать Александрова. Ведь тот положил руку на крупный источник добычи редкоземельных металлов. Хотят его крошевать, значит. И схемы с подставами рожают. Дорогая схема и богатая, много кто замешан. Многовато, на мой взгляд, участников. Кого-то из них стоит проредить. Короче, надо доставать содержимое ячейки, и Александров-старший мне в этом поможет. Как и Иванов. Тут уже другие ставки, повыше. Схемы рисовались, уже думал, кого и с кем надо стравить. Вот это попробуй. Денис пододвинул ко мне блюдо с устрицами, которые только что принесли. Отвечаю, крутая тема, хоть и не сезон, но эти нормальные должны быть. Смотри, как их есть. Я чуть не сказал, что вторая жена показывала, но вовремя сдержался. В этой жизни я еще не женат. Уже в курсе. Кстати, я брызнул на устрицу лимонным соком. Вот проблему решили, информацию получил, выводы сделал. А что насчет остального? Чего? Александров напрягся. Веселовский ко мне приходил, требовал, чтобы я не заключал с тобой контракты. Я взял следующую устрицу. Он же думает, что мы охранное агентство. Но раз он меня подставляет, почему бы и не поработать? У тебя небольшой чоп, а у меня своя собственная крупная служба безопасности. Александров нахмурился. Зачем мне твоя фирма, Коршунов? А потому что проблемы решать мы умеем. Отправь главу своей службы безопасности к Чернову. Обсудит все детали сотрудничества. Были бы деньги, решить можно что угодно. Вообще, я хотел сдержать слово, которое давал Чернову. Я же обещал ему крупные контракты от Александрова. Пусть платят деньги, а людей наимем. Мне-то главная своя группа, которая будет работать под шумок. И денежка будет для этой деятельности, стабильный источник дохода. Но надо залезть в ту ячейку, начать с этого ведь если Веселовский туда залезет, но достанет что-нибудь другое, что-нибудь, что стравит его с другой группировкой. Это надо обсудить, как риски, так и остальное, ведь Александров с Ивановым сильно опасаются бывшего комитетчика. Ладно, Александров подтащил к себе бутылку водки. Это решим. Вид у него стал расслабленнее. А вообще, пап, ничего не забыл? — спросил Денис. «Чё опять?» — недовольно спросил он. «Да мы с тобой говорили об этом». Настаивал парень на чем то делая непонятные жесты. «Да он с меня контракты вырвал», — возмутился отец. «Если бы не это?» «Пап, ты обещал». Александров-старший вздохнул, потом покопался в карманах. «Уговорил. Давай перетрём тогда кое-чего по нашей теме, Коршунов» на свежем воздухе». А я здесь покурю», — ехидно заметил Иванов. Меня заинтриговало. Я пошел вслед за отцом и сыном. Снова вышли на улицу. Рядом с ухом залетали комары, одного я прибил у себя на шее. У набережной раздавался смех, там пила компания братков. Кто-то ругался с охраной, что не пускала машину на парковку». Телохранитель Александрова выслушал приказ от шефа, полез в карман и что-то достал. Пульт от сигналки. Александров нажал на кнопку, и крузак, тот что поновее, темно-синий, моргнул фарами. Денис забрал пульт и протянул мне с широкой улыбкой. «Держи», — сказал он, — «ты же говорил, что по бездорожью на марке ездить неудобно». «Что есть, то есть». Я взял пульт и обошел машину. Новенькая. «Тойота Ландкрузер, сотая серия». Неплохо. 97-го года Александров старший закурил сигарету. Себе взял в тайгу ездить. Да Денис вот то носил, чтобы с долгами рассчитался. «Потому что из больших проблем меня вытащили», — не уступал младший. «Держи, Леха, пригодится». «Спасибо, брат, это точно не помешает». Обошел тачку еще раз, заглянул вниз, посидел внутри. Запах свежей кожи от сиденья еще не выветрился, а на спидометре намотано совсем мало. Сидеть удобно, высоко, руль справа, японка же. Тачка из салона, да, и она дополнительный гонорар после нашей совместной работы. Пригодится, что и говорить». Тем более такие у нас в области начнут появляться только в начале нулевых, когда пройдет пять лет после выпуска. А пока же таких в городе почти не встречается. Серия ведь совсем новая. Посидел в ней еще, отрегулировал сиденье под себя. Объехал вокруг ресторана, привлекая удивленные взгляды братвы. И вернулся на место. «Завтра все оформим», — сказал Александров, когда я вылез из джипа. «Охрана увезет тебя, куда скажешь, чтобы после выпитого за руль не садиться». «Еще не все обсудили. Я передал ключи здоровенному парню в костюмчике, что подошел к машине. На нем темные очки, несмотря на темноту вокруг. И Марка тоже надо увезти». «Сделаем», — отозвался тот. «Да, я еще не все получил. Нужно любым способом вскрыть ячейку». И Александров тут поможет, это точно, никуда не денется, как и Иванов. Вернулись в зал. Я отошел в туалет, а когда вернулся, заметил, что за нашим столиком сидели новые люди. Это же те парни, которых я заметил еще в начале встречи. Они еще просили музыку включить, и докопались до официанта. Вот с расстояния их и узнал, вспомнил, что у меня на них было. Они подошли познакомиться к Александрову, тем более Иванов куда-то слинял, и охраны ждет на улице. Это в их стиле. Наверняка говорят, что большие люди и предлагают взаимовыгодные схемы заработка на миллионы долларов. Это парочка мошенников, которые на полную раскрутятся в нулевые на схемах обнала через подставные фирмы, но уже сейчас корчат из себя крутых бизнесменов со связями. Вот и задумали как-то подставить Александрова, сели ему на уши. Да, вспомнил их, хотя сам это дело не вел, потому что убийств на них не было. Но о них слышал. Можно сразу сказать Александрову, кто это такие, и он просто пошлет их в далекое пешее путешествие. Но ведь их тоже можно использовать для нашей схемы. Ведь основа уже есть. Есть банковские ячейки, есть Веселовский. Есть китайцы, есть продажные менты из линейного отдела, есть мага Джабраилов. Между всеми ними полно напрягов, но не хватает связей. И вот эту парочку парней можно использовать для создания таких связей. И тогда эти банды так между собой сцепятся, что результат будет намного круче, чем тот, что был на стадионе. Так что я твердой походкой пошел к ним» уже прикидывая, с чего начать разговор.